Встречаться с человеком, занимающимся отловом проштрафившихся работников внутренних органов, занятие малоприятное. Но Дамир понимал его необходимость в данных обстоятельствах, поэтому не роптал, когда Шейн поручил ему эту деликатную миссию. Он позвонил Павлу Гаврилевичу, ожидая, что тот может отказаться от встречи, однако Ахметов ошибся. Гаврилевич как будто даже обрадовался возможности поговорить о деле 11-летней давности, и это показалось оперу удивительным. «Я отлично помню то расследование», — говорил он, пока они шагали по направлению кафе, в котором Дамир пообещал как следует угостить Павла за счет Следственного комитета в уплату за то, что тот поделится информацией, и предоставил ему самому выбрать место. «Именно после него я перевелся из убойного». «Ты в курсе, что Горохова выперли?» — поинтересовался Дамир. «Само собой», — кивнул тот. «И я тешу себя надеждой, что поспособствовал этому». «Даже так?» «Угу. Вот мы и пришли». Заведение общепита со странным названием «Хачапури для Пушкина» внутри оказалось маленьким, но уютным. И в это дневное время посетителей едва-едва насчитывалось человек 5 за исключением вновь прибывших. Сделав заказ, мужчины продолжили беседу в ожидании блюд. «Расскажи все, что запомнил», — попросил Ахметов, приготовив блокнот на случай, если потребуется сделать записи. «Ну с чего начать-то?» «В общем, мы с еще одним опером, Ильёй Савиным, прибыли на место. Горохов появился позже, когда мы уже успели все осмотреть в отсутствие экспертной группы. Что вы увидели?» «Во-первых, труп актрисы. Ее задушили». На шее имелась глубокая, странгуляционная борозда. А предварительно, похоже, ударили в висок чем-то тяжелым. Про это уже позже судмедэксперт сказал. А тогда мы заметили только следы удушения, так как тело не двигали. А ее лицо? лицо? Гаврилевич казался слегка удивленным. Но она была ничего такая, хоть уже и не очень молодая. Да я не про то, перебил Дамир. «Тебе ничего не показалось странным в ее лице?» «Ты видел задушенных людей?» «Зрелище не самое приятное. Оно не было разрисовано, загримировано особым образом». «Загримировано?» «Зачем ей было гримироваться? Ведь она находилась дома». «Ладно, продолжай». «Так вот». Короче, Демидова сидела, прислонившись к кровати. Но ее явно туда усадили после смерти так как патолог потом сказал, что душили ее в лежачем положении, усевшись сверху. Этот урод даже умудрился сломать ей пару позвонков. «Похоже, он здорово ее ненавидел», — заметил Дамир. «Мы тоже решили, что это личное», — кивнул Павел. «Кто вызвал полицию?» «Ее сын». «Он показал, что пришел домой и застал мать мертвой». «Он проживал отдельно?» «В общежитии театрального института». «Почему? Ведь он мог жить в квартире родительницы. Соседи и поклонники Демидовой, у нее была тьма фанатов, прикинь, рассказали, что у них отношения не ладились. Она была той еще мамашей, и сын, Кирилл, кажется, его звали, даже какое-то время жил у какого-то своего учителя, пока не поступил в вуз и не получил возможность поселиться в общаге. Что дальше было?» Но Кирилл вел себя, как, на мой взгляд, повел бы любой сын, потерявший мать. В истерике не бился, но выглядел растерянным и пришибленным. Я успел с ним поговорить до того, как явился Горохов. Он прибыл только через два часа после нас. Да, не торопился. А он всегда так действовал. Не любил работать и предпочитал, чтобы ему всю информацию преподносили на блюдечке с голубой каемочкой. А он только ставил подпись и хлопотал лицом, изображая из себя важную шишку. Усердно Горохов работал, только с коммерсами на нашей земле. Собирал с них дань каждый месяц и решал всякие их проблемы. «Похоже, у тебя на него зуб, да?» — усмехнулся Дамир. «Я, знаешь, в полицию шел не бабки заколачивать, а служить, как мой отец и дед» который во время Отечественной ловил всякую шваль по питерским подворотням. «Думаешь, я псих?» «Думаю, ты правильный мент. Жаль, что ушел из розыска». Мне сначала тоже было жаль. Но потом я понял, что ловить за хвост таких, как Горохов, тоже важное занятие. Потому что именно они создают полиции, имидж взяточников и бандитов-законников». Официант принес ароматные хачапури и чай в высоком стеклянном чайнике. И некоторое время собеседники молчали, отдавая должное еде. Чуть позже Гаврилевич продолжил прерванный разговор. «Прикинь, даже начальство на место припёрлось раньше Горохова. Народу нагнали, просто жуть! Чего так?» «Да всё из-за бывшего Губера. Он был поклонником Демидовой. Не знаю уж, только как зритель или еще как». Я сразу понял, что нас станут трясти как грушу, требуя скорых результатов. До Горохова это тоже дошло. И он взялся за дело Рьяна, пытаясь выслужиться перед боссами и заодно оправдаться за целую серию провальных дел, которые вел до этого. Действительно провальных? За последний год почти все его дела развалились в суде или отправились на доследование. Можешь себе представить? Вот он и ухватился за сына Демидовой, и стал его душить, как удав. Основание? Во-первых, у парня не было алиби, и он не мог объяснить, где находился в момент убийства. Во-вторых, в его крови обнаружили огромное количество алкоголя и еще какую-то химию. Ну и в-третьих, у них с мамашей были натянутые отношения. Для Горохова достаточно, чтобы сделать из сына главного подозреваемого. «А как насчет улик?» — поинтересовался «Ахметов?» Отпечатки пальцев, следы эпителия Демидовой под ногтями, орудие убийства, наконец. Ничего такого, насколько мне известно, не нашлось. Зато в отчете судмедэксперта и в самом деле фигурировала одна странность. Какая же? Ты про лицо убитой спрашивал. Так вот, никакого грима на ней не было, судя по отчету. Но зато эксперт собрал с ее кожи какие-то волокна, причем в большом количестве. «Что за волокна?» «Шут их знает», — пожал плечами Гаврилевич. «Кажется, махровые». Горохов этим не заинтересовался. Он вцепился в горло сына актрисы, как питбуль, и рвал его, даже не пытаясь искать других подозреваемых. «Кстати, зря. У этой Демидовой врагов был полный театр, ведь она играла почти все главные роли, из которых даже уже по возрасту вышла». «То есть вы вообще не допрашивали театральных?» «Только в отношении Кирилла. Но там мало что о нем знали. Поклонники, а особенно поклонницы и актрисы, смогли рассказать гораздо больше. Особенно те, кто давно отирался вокруг Демидовой». «А почему не проверяли поклонников?» Горохов счёл, что такие преданные фанаты ну никак не могли причинить ей вред. Хотя ее соседка и приятельница говорили что куда-то подевались все драгоценности и деньги. Она хранила бабки дома. Демидова, похоже, была баба со странностями. Она клала купюры в стол. И, в принципе, любой, кто вхож в дом, мог их оттуда выцепить. Сына проверяли? У него ничего не нашли. Пробежались по ломбардам, никто подобного не сдавал. С другой стороны, оно и понятно. Демидова не носила дешевых цацик. У нее все было либо старинное, либо дорогущее, с натуральными брюликами и так далее. Лично я считаю, поклонницы все растащили, пока суд додела. Ведь у некоторых из них были ключи от хаты, так как они ходили для Демидовой в магазин и по другим делам, а потому имели постоянный доступ в квартиру. Значит, у Кирилла пропажи не обнаружили? Нифига, кивнул Гаврилевич. Но Горохов тряс его так, что у любого другого башка бы отвалилась. Парень лобал в кафе и ресторанах и нехило так зарабатывал. А Горохов решил, что деньги у него появились после убийства матери. И никто не мог убедить его в обратном. Я и раньше видел, как он допрашивает подозреваемых. И мне это не шибко нравилось. Но ребята убеждали помалкивать так как у Горохова вроде бы была какая-то волосатая лапа в МВД, и противостояние с ним дорого бы мне обошлось. Тем не менее, его методы в отношении этого подозреваемого были просто за гранью. «Это как?» Он пытал парня. «Не понял?» «В буквальном смысле. Не давал спать. Вызывал на допросы среди ночи. Подсаживал всяких мутных типов, которые запугивали его». А как-то раз даже избили бутылками с водой, чтобы, значит, следов не оставлять. «Жесть!» «А Третьяков что?» «Удивительно. Но он не сломался. Твердил, что ничего не делал, и что Горохову придется его убить или смириться с тем, что признания он не добьется. В общем, кремень парень оказался. От этого Горохов еще больше озверел. «Знаешь, мне кажется...» Он действительно убил бы его или как минимум покалечил. Что же ему помешало? Смею надеяться, мой рапорт в ОСБ. ОСБ. Отдел собственной безопасности. Я в курсе, что нас не жалуют коллеги из других отделов. Когда-то я и сам шарахался от ОСБшников как черт от Ладана. Только в тот раз понял, что такая служба необходима. Иначе некоторые деятели могут дойти до того, что начнут мочить задержанных прямо в допросной. А ведь они даже еще не обвиняемые, а всего лишь подозреваемые. Я знал, что Горохов не хочет искать других возможных злодеев. Он вцепился в сына Демидовой и надеялся измочалить его до такой степени, чтобы тот подписал признанку. И поэтому ты ушел? Я не мог оставаться в отделе. Ведь все считали меня предателем, потому что я сдал Горохова. Да я и сам бы не остался. После всего, чему стал свидетелем. Мне вообще хотелось уйти из полиции, но майор из ОСБ, который занимался моим заявлением, уговорил перейти к нему. Ну, а уж потом я попал в оперативно разыскную часть собственной безопасности ГУ МВД. И не жалею. Странно, что Горохова не уволили сразу после этого. Видимо, у него и впрямь имелась лапа в верхах, но даже она не сумела ему помочь. Пятно на его и без того небезупречной репутации расползлось и достигло таких размеров, что уже невозможно было закрывать на это глаза. «А как вышло, что Кирилла отпустили?» — спросил Дамир. «Ведь то, как с ним обращался Горохов, не снимало с него статус подозреваемого». «Верно». Но через некоторое время неожиданно возникла какая-то девчонка, показавшая, что провела весь вечер накануне убийства в компании Кирилла. Демидову убили как раз в то время, когда, по ее словам, они находились вдвоем. Неужели Горохов в это поверил? Нет, само собой. Но на него надавили, и парня пришлось отпустить под подписку. А потом и вовсе снять с него подозрение. Задержали одну из поклонниц убитой, которая созналась в краже парочки антикварных колец актрисы. И дело заглохло. Убийцу Демидовой до сих пор не нашли? Насколько мне известно, нет. Думаю, если бы старый Губер остался на своем посту, дело довели бы до конца. Но его через пару месяцев отправили в отставку. А потом и посадили. Так что некому стало дергать следствие. А потом из-за Горохова взялись. Тогда почему дело не передали другому следователю? Знаешь, я ведь перестал следить за всем этим, когда перевелся. Может, и передали, но если бы кого-то судили и посадили, я бы знал. Ведь Демидова была известной личностью в городе. Дело перешло в статус висяков. Кто знает, вдруг через какое-то время в полицию придет человек и сознается в том, что убил Демидову. Ну да, чего в этой жизни не случается? Скривился Дамир. А что? Вот ты, к примеру, вдруг заинтересовался тем, что произошло больше десяти лет назад. Может, это оно и есть? Ага, только вот пока, к сожалению, никто не приходит каяться. Так еще и не вечер. Ну вот, я тебе все рассказал как на духу. А теперь ты давай кались. За каким чертом Следственный комитет вдруг вспомнил о том давнем убийстве и даже закинул тебя в наш славный город.